Глава 6. Бежать пришлось совсем недолго. На окраине кластера стояло здание местного банка и по совместительству бизнес-центра еще советской постройки. Почему выбрали именно это строение стало понятно сразу. Бетонная коробка в четыре этажа высилась отдельно от остальных домов. Многочисленные окна закрывались бетонными решетками, изображающими то ли шести лучевые звезды, то ли аляповатые цветы. Толщина конструкции едва ли уступала железнодорожной шпале. Да и арматура внутри явно не проволочная. Любили советские строители, мощные конструкции и железа не жалели. Пробиться в такое сооружение непросто, даже тварям класса L. Тем более, что его дополнительно укрепили подручными средствами. И, судя по откликам бойцов, проделывали это не впервые. Два БТРа, взобравшись по пологому пандусу, вломились внутрь и теперь перекрывали центральный вход, едва высунув носы. Затем пехота дружной толпой притащила к крыльцу ближайшие автомобили и стала их переворачивать, сооружая баррикаду перед входом. Саперы расставили растяжки из монок солидного калибра. Также на площади установили противотанковые мины и раскидали чеснок из крупной арматуры. К литому стальному заборчику, тоже советского происхождения, привязали десятки проволочных бухт со скользящими хомутами, что превращало проволоку в неплохие ловчие петли. Проволока-шестерка, конечно, не каждого монстра удержит, но даст секунды для прицеливания. А главное, все это можно добыть на заводских складах неподалеку, причем вагонными нормами. Бойцы действовали слаженно, на заглядение. Каждый знал, где можно разжиться инструментом, генераторами и прочими материалами. Тот же чеснок собирали на месте, словно на конвейере. Один сгружал арматуру со старой газели, второй тут же ее нарезал фирменной болгаркой под углом, так, чтобы образовался острый срез, третий прихватывал это сварочным аппаратом, создавая конструкцию из четырех игл. в которой каждая игла находилась в 120 градусах по отношению к любой другой. Как бы ты ее не бросил, она ляжет на пол тремя концами, выставив четвертый вертикально. И несколько пехотинцев тем только и занимались, что вытаскивали разнокалиберный чеснок из корыта с водой и густо засеивали им подступы к зданию. Но даже тут создавали несколько удобных свободных коридоров для будущего отступления техники и людей. «Прохор, что происходит?» — вымолвил Пал, поймав дыхание. «Так всегда в рейдах?» «Нет, не всегда. Только в этот раз вас угораздило попасть в полный рейд без подготовки. И это полный писец! ворчливо отмахнулся старшина. «Поясни!» — жестко потребовал холод. «Мы должны понимать ситуацию!» «Вожа под зад кому-то попала где-то в верхах!» Приказали взять речное по полной программе без подготовки, уроды, и бросили на это дело элиту. Видимо, кому-то сильно припекло. Все равно непонятно, констатировал холод. Базу нашу видел, на ней сотни людей и всем им нужен живчик. Да-да, именно та отвратительная хрень, от которой тянет болевать, но без которой мы все сдохнем. Так вот. Ингредиенты для нее можно добыть только из тел местных монстров, потому мы иногда устраиваем облавы на волны крутых мутов, что захлестывают любой новообращенный кластер. Сейчас именно такой момент. Проблема в том, что рейд собран в попыхах и не готов к такому бою. Что бы там ни считали остальные. Потому потерь не избежать. Глупых потерь. В голосе Прохора послышалась горечь. «Все так плохо?» – Пал насторожился. В свое время он побывал в горячих точках и умел чувствовать бессилие по-настоящему хороших командиров и боевых офицеров, что просто вынуждены сливать своих ребят по приказу высокопоставленных ублюдков, мнящих себя великими стратегами, а все их достоинство заключалось в том, что они были с зитьями или родственниками таких же убогих ублюдков. что с тем же пафосом считали себя великими полководцами, у которых Александр Македонский и Иван Грозный должны брать автографы. Пал выругался. И здесь все то же самое. Все те же лица и пороки. А может, стоит взять в арсенале противотанковую мину и раздолбать ее молотком посреди казармы? В назидание тем, кто решил, что десантуру можно держать на поводке? Нет. Так просто он не сдастся. Он еще выгрызет горло тем, кто надел на него ошейник. Он пришел в училище рваным, басым, но с полной уверенностью, что армия – это сила, благородства и честь. С этой уверенностью он учился, рвал жилы и стремился вперед. Эту уверенность у него пыталась отнять гниль, которую по недоразумению называли русскими солдатами и офицерами. И эту гниль он своими руками отправил в ад. Когда они добежали до входа, от него отъезжал последний грузовик с пехотой. Внутри здания представляло собой один сплошной зал с анфиладами опор, разбитый на офисные помещения гипсокартонными конструкциями. Два мангуста проломились сквозь хлипкие заслоны, снося перестенки и громя мебель и оборудование, после чего заняли позицию черного входа. Там бы Терам не развернуться из-за сложного рельефа. Волки оккупировали первые два этажа, барсы последние и крышу. Правда, насколько понял Пал из разговоров по рации, саму крышу заминировали монками и лепестками, но закрепляться не стали, а забаррикадировали вход. В узком проходе очень удобно отлавливать крупных монстров. Также пришлось перевооружаться. На полу стояли десятки ящиков с крупником. «Пал, ты за корт, хит ему в помощь, москиты сменить на аж двенадцать! Прохор и холод, вы на выхлопах!» – распорядился цыган, как только они поднялись на второй этаж. Пал подхватил указанные пулеметы и автоматы и отошел в сторону, освобождая проход другим. Второй этаж представлял собой одну сплошную комнату с десятками столов. Столы на всякий случай стянули к лестнице, соорудив хлипкую, но все же баррикаду. оставив лишь узкий проход, почти лаз. Пал залег в торце здания. Угол не имел окон, но сплошная стена бетона не более двух метров, так что в случае нужды перевести огонь на фланг дело десятка секунд. Хит притащил два ящика с запасными лентами и десятком магазинов к кашкам. Чуть в стороне Прохор и Холод залегли с выхлопами. Дальше снова шли пулеметы, чередуемые со снайперскими комплексами других волков. В центре засел цыган с парой ребят. Они оперативно развернули комплексы дистанционного управления для БПЛА. Сами аппараты Барсы запускали с крыши. Но и волкам требовалась прямая сводка по окружению и передвижению противника. Потому и здесь находился пульт управления тройкой телеглазов. Волна Запад-3. Стая. «Сотня плюс. Р-6 макс». Раздалось в рации. «Волна север 2 и 5. Раздельные. Полтора. Два Т-7. Приоритет». Тут же откликнулся сидящий за пультом боец. «Потеря связи. Барсики, давайте новый глаз». «Глаз пошел. Бери контроль». «Есть контроль. Беру восток». «Север чисто. На 4. Потеря связи. Дайте глаз». «Юг чисто. На 3». берегу глаз». «Это что за клоуны?» – отвлек от радиофера голос холода. «У нас гости, нелепые». Пал глянул в сторону сектора обстрела холода. Через дорогу от здания банка находился небольшой сквер с киосками и летниками баров. Часть их безжалостно снесли БТРами, но часть осталась. Пользуясь ими как укрытием, к банку подбирались два десятка человек с оружием. явно гражданские, так как укрывались довольно нелепо. Взрослым и более опытным мужикам с охотничьим оружием уже не позволял возраст бегать быстро и пригибаться низко. А вот молодняк явно копировал любимых киногероев из боевиков, что выглядело еще печальнее. Руководил этим партизанским отрядом кто-то из полицейских чинов. Видимо, в спешке сколотили команду из прохожих вооружили короткоствольными АКСУ и охотничьими ружьями. Дурдом солнышко на выезде. «Эй, вы там!» – заорал в мегафон главарь народного ополчения. «Я майор Кучер из полиции города. Сейчас сюда едет спецназ из области. Не усугубляйте свое положение. Сдавайтесь! Еще раз повторяю, не усу...» Договорить он не успел. рядом с палом щелкнул выхлоп холода и голова майора перестала существовать ты что творишь урод взвился пал какого хрена винтовка новая не пристреленная нужна была проверка насмешливо ответил холод и демонстративно подкрутил регулятор на прицеле пулю вправо ведет пал передернул затвор своего нового аж 12 и направил на холода. «Проверю-ка я Зло процедил он. Холод тут же кувырком ушел с линии огня, прикрывшись Прохором и наставив свой ствол на Артема. Чем бы все закончилось неизвестно, но тут в глазах пала потемнело, а дыхание перехватило. Рядом корчился холод, пытаясь вдохнуть глоток воздуха, но не получалось ни у одного, ни у другого. «Это...» «Первое и последнее предупреждение вам обоим! Еще одна такая выходка, и встречать волну будете снаружи!» С железными нотками в голосе сказал цыган, мгновенно оказавшийся рядом. Он вытянул в их сторону руки и медленно шевелил пальцами. «Мы не стреляем в мирняк и не направляем стволы на своих. Вы все поняли?» Артем нашел в себе силы кивнуть. Хоть в глазах потемнело, и он вот-вот отъедет. Горло отпустило, и живительный воздух с хрипом ворвался в горящие огнем легкие. «Оба получите выговор и минуса», — сплюнул командир. «Прохор, держи в узде своих цыплят». «Есть», — буркнул старшина, злобно сверкая глазами на своих питомцев. «Кто еще раз дернется без приказа, получит пулю в затылок». «Вы не девки, так что должны понимать, что сейчас не время для истерик». Причем Прохор больше смотрел на Тропова. За ним косяк. Артем поморщился, однако согласно кивнул. «Холод, конечно, сука, но не злов в полном смысле. Он просто машина. Есть задача и есть кратчайший путь к ее выполнению. И ему плевать на потери или жизни. В него же он не выстрелил, а вот Прохором прикрылся без зазрения совести». Да и выходка его не прошла даром. Ополчение, оценив хладнокровность и решительность террористов, а также лишившись идейного лидера, резко умотало в неизвестном направлении. При этом остальным бойцам не пришлось отстреливать идиотов, а те, соответственно, не влезли в минные заграждения. Тем самым сохранили и свои жизни, и обороноспособность Гуляй-банка. Да еще он винтовку пристрелял на подвижной мишени. Пал скрижетнул зубами. Это жестокий мир. И как раз такие, как холод, тут чувствуют себя как дома. А вот разбегающийся молодняк скоро станет трупами. Так или иначе. И как бы не хотелось спасти всех, это невозможно. Тут бы самому выжить. «Внимание!» Раздался в эфире голос багуна. «Три минуты до контакта». «Не спать!» Заревел цыган. Ау-у. Раздался душераздирающий вой по первым двум этажам. Это взвыли все бойцы волков, душевно и явно с надрывом. Традиция не иначе. Агу! послышалось сверху. Барсики, не спать! заорал Прохор, не уроните крышу! Крик старшины поддержал слитный вой. Только их троица, непонимающе взирала на эту вакханалию. «Щенги, не уроните пол!» Таким же тоном ответил кто-то сверху. И его слова снова поддержал слитный рык. Сначала во дворах позади сквера послышалась разнокалиберная канонада. Следом, в огражденной решеткой и кирпичными колоннами переулок, выскочили несколько человек. Похоже, то самое ополчение, которое не знало, что делать дальше. Вот мужик на бегу перезаряжает охотничье ружье и, развернувшись, стреляет куда-то в сторону. Неожиданно грамотно работают, но это им мало помогает. Вот серая тень прокатилась по земле от выстрела в грудь почти в упор. Но уже следующая вгрызается стрелку в загривок. Твари сильные и шустрые. Что-то из класса Е. В народе матерые бегуны или даже спидеры. Артем ловит в прицел одну из теней. Автомат коротко оттолкает его в плечо, а голова монстра взрывается, как гнилой арбуз. Расстояние плевое, не более трехсот метров. Еще выстрел, и еще. Пал хочет помочь оставшейся тройке мужиков, но их захлестывает волна. Еще три выстрела. Но он уже не успевает. Парни порвали за считанные секунды. «Почему никто не стреляет?» – возмутился Тропов. «Для пулеметов, конечно, еще рано, но тут же полно снайперов. «Ты цену боеприпасов в Улье знаешь?» – ощерился Прохор. «Это вам, детишкам, выдали простенькие комплексы и позволили резвиться. Тратить патроны серьезных орудий ради бегунов никто не станет, а валить их из пулеметов пока рано. Смотри, что будет дальше!» Пал скрипнул зубами. Но в Улье человеческая жизнь действительно стоит не больше патрона, который может ее оборвать. Он уже давно заметил, что многие старожилы предпочитают нестандартное вооружение, как в армии, а подбирают его под себя. Заметнее это всего по пистолетам. У кого-то пустынные «Орлы» или ГШ-18 и другие револьверы. Вот и сейчас многие расчехлили свои винтовки. У кого-то более-менее привычные СВК или СВ-98, а остальные пользуются незнакомыми западными образцами. Боеприпас под такие штуки найти действительно сложно, даже с поставками с большой земли. Размышление Пала прервала вторая фаза волны – Руберы или класс Л. Уже эти монстры впечатляли. Один из них провалил своей тушей за решетченное окно второго этажа и в облаке пыли ввинтился в толпу бегунов, что пожирали бедолаг. Сразу же несколько заров лишились голов. только потому, что мешали Руберу пробиться к свежему мясу. Тварь походя отрывала головы когтистыми лапами, а удар ноги с костяными шпорами легко дробил шлакоблочную кладку здания. Пол тут же отметил, что за мясо живых идет особая свалка. Еще два Рубера сиганули из окон квартир, но раздавив своими телами несколько сородичей, ринулись к останкам людей. Один из них на ходу протаранил бегуна хитиновым лбом. а массивная челюсть легко откусила тому руку-лапу. Но Рубер тут же выплюнул добычу, едва дорвался до свежатины. Вот тут уже послышались редкие выстрелы крупника, и Артем с удивлением заметил, как откатившаяся от удара пули тварь поднялась, затрясла головой и уставилась именно на их здание. Причем следующая пуля все-таки пробила тому голову. Пал успел заметить в оптику Ашки, что взгляд монстра уже не столь туп и безучастен. Уродливые хитиновые наросты и заметно увеличившаяся челюсть скрывали мимику, но и без этого понятно, что этот монстр уже не тупее собаки. Он тут же получил подтверждение своим выводам. Два оставшихся рубера резво бросились через квер, двигаясь то как обычный человек, то переходя на все четыре конечности, словно обезьяны. Тонкая цепочка бегунов потянулась за ними и сразу же отстала. Пал отбросил автомат и прильнул к корду. Не успел. Эту парочку свалили из нескольких стволов без особых проблем. Дистанция считая для автоматного боя. Однако Артем снова удивился, сколько тяжелых пуль выдержали эти твари. А ведь многие образцы стреляют тем, что пробивает БТР с такого расстояния. и все равно в большинстве случаев старались работать без шумки. — Как-то все слишком просто! — с неким возмущением заметил удав. — Так всегда? — Пасть захлопни! — рявкнул Прохор. — Накличишь. Артем уже давно заметил некую суеверность, присущую старожилам. Но это и понятно. Те же моряки имеют дело с обычной водой, пусть и в больших объемах. Отсознание не в состоянии охватить километры глубины и всю ту мощь, что несет с собой даже обычный шторм. А тут весь мир — одно страшное и непонятное явление. Хочешь, не хочешь, заразишься всякими поверьями. Потому Пал прикусил язык, хотя согласен с удавом. Слишком легко все идет. Ну вот! Прохор с ненавистью взглянул на их троицу. Ублюдки! Могли бы помолчать! Тут Пал не спорил, действительно накликали. Сначала раздался бешеный виск шин, такой можно услышать только в кино. В жизни всего пару раз приходилось наблюдать дрифт отличной гоночной машины. Вот и сейчас белоснежный мустанг мчал по проезжей части, огибая на головокружительных зигзагах брошенные транспортные средства. Хорошо так гнал, профессионально, да и по всему видно, любил водитель свое дело. Машинка явно нафарширована под завязку дорогим оборудованием и дорогу держит четко, хоть и помята местами. А вот за нею в хвосте несутся всего три твари, но какие! Разобрать или описать внешний вид трудно, все разные, однако объединяет пара черт: все в холке не менее трех метров, да и по остальным габаритам не уступают Газели. Одна из тварей на вираже не совладала с инерцией. и легко разнесла фонарный бетонный столб и парочку не уступающих тому деревьев. И даже не заметила препятствия. Те лопнули от соприкосновения с сизой хитиновой броней, словно в них снаряд угодил. И, как показалось Артему, за миг до контакта, хотя точной уверенности нет. Тяжелые грузные тела больше походили на горил или динозавров, но слишком несимметричные, как будто больные. а вот скорости и грации при этом позавидует любой тигр. Тот же тигр, но уже немецкого производства, позавидует мощи туш. Кованный заборчик советского производства одна из них просто не заметила, и тот намотался ей на лапу. Тварь небрежно стряхнула помеху, и кусок смятого металла скрылся в большой витрине магазина, попутно прихватив с собой старенький опель, припаркованный рядом. Замерли! Рявкнули откуда-то сбоку. «Не стрелять!» Поздно. У кого-то сверху сдали нервы, и раздался одиночный, но такой громкий выстрел. Одну из тварей прямо на ходу сбила с ног, и та пропахала в асфальте борозду не менее пяти метров длиной. Тут же слитно бахнули гранатометы, и с характерным шуршанием к монстру ушли шесть гранат из РПГ. Два карандаша рванулись с недолетом и сильно озадачили товара элитника. Никем другим это бестия быть не могла. А вот еще четыре сработали куда лучше. Две снова взорвались, не дойдя до цели, но окатив противника с густками направленной плазмы. И та, казалось, обтекала тела двух монстров, словно они покрыты силовым полем. А вот еще две нашли свою цель. Кумулятивная струя вырвалась из спин тварей, и те завалились на набок, суча массивными лапами. Но даже это их не убило до конца. В агонии и без значительной части тела они продолжали дергаться, взрывая дорожное покрытие мощными когтями. Мустанг мчал вдаль, но последний элитник уже потерял к нему интерес. Появилась новая цель. Хуже всего, что перестрелка заняла всего несколько секунд, но все равно этого хватило, чтобы из уходящего на пологий холм сквера выскочили новые твари. Три десятка, и среди них нет слабаков. Еще не элита, но по цвету хитиновой брони видно, что ниже класса Эль там никого нет. Свита и консервы элитника. Самое печальное, что выжил лидер стаи. Самый массивный и ловкий. Две запоздавшие гранаты он проигнорировал. Почти. От одной играючи уклонился, а вторую резким движением отбросил в сторону. Прямо в полете отшвырнул, словно муху. Покатились три Рубера, что нечаянно поймали подарок. Но даже это их не остановило, только значительно замедлило. Вот тут уже раздалась серьезная канонада выстрелов. Патроны жгли без жалости. Пал припал к пулемету и вжал гашетку. Не попасть в тушу элитника трудно. Нужно быть совсем уж криворуким оленем, даже несмотря на все его броски и перекаты мутантов. Его скорости не хватало, чтобы уйти с линии огня. Ведь для Пала перенос смертоносного потока свинца на такой дистанции – это десяток сантиметров. Он даже счёсывать цвету успевал. Однако, если Рубер, получив 3-4 пули, оставался на месте, то босс этого паровоза имел очень мощную броню на лбу. Больше всего он походил на генетический эксперимент обезбашенного ученого, скрестившего носорога, обезьяну и экскаватор. Но беспокоило то, что у многих тут третьим патроном в магазине или ленте шел трассер, и те показывали постоянные рикошеты. Пуля отклоняла еще на подлете к мощной черепной пластине Трицератопса. Медленные гранаты из гранатометов монстр вообще не воспринимал как угрозу, просто уклонялся или отбивал лапой. А вот лапы впечатляли. Никаких пальцев, чистой воды ковши. Они взрывали любую поверхность, будь то асфальт, бетон или же почва, но с автомобилем на ней. На глазах смял старую копейку, и та улетела за спину при очередном прыжке монстра. Все это добавило ему такой скорости, что стрелки просто не успевали толком отработать по цели, как тот ураганом влетел в периметр. Баррикады из перевернутых автомобилей, проволока и заборчик вдоль проспекта его ни на миллиметр не затормозили. А вот две слитные очереди из БТРов заслона притормозили. Тут же гулко ухнула. Кто-то лихорадочно выбрасывал эвки. Коробочки без прикрытия пехоты в любом бою лишь мясо. Вот пехота суетливо и опустошала рюкзаки. Но настолько бездарно, что казалось, что они просто хотят разгрузиться для бегства. Руберов и прочую свиту проредили качественно. Едва пяток особей добежало, да и те порядком изранены. Но следом шла волна сплошным ковром. Наверное, сотни монстров. И среди мелочи, вроде Е и К, угадывались враги посерьезнее. Слабенькая элита не выше Т, или же развитые Л. Возможно, П. Неважно. Все они сворачивали в брешь, что проделал элитник. Сначала Пал решил, что Багон собрался слить волков, потому что отдал им два нижних этажа. Но цыган при этом не нервничал, как и остальные бойцы. Но теперь понял, что высота не панацея, как и бетонные решетки на здании. Элитник на марше вбил БТРы внутрь. Трудно понять, чем все закончилось для экипажа. В радиоэфире сплошной мат и молитвы сатане. Но коробочки не дали этой туше пролезть внутрь здания. Видимо, не так уж и силен. Бетонку тоже не смог разгрызть. Точнее, решетки его не останавливали, но вся конструкция внешней стены состояла из колонн, между которыми чуть больше метра. Туда ему не протиснуться при его габаритах. Зато он, с ловкостью орангутана, скарабкался на здание по той же решетке. Всего секунд 30 потратил на это. Мог бы и быстрее, но волки не дремали, и тварь поливали из всего, что имелось в наличии. Только РПГ не применяли. На таком расстоянии это чистой воды самоубийство. Вот теперь и вышло, что волки в более выгодном положении. Орду косили пачками, зато наверху рявкнули мины, но стрельба не утихла, только усилилась. Да и элитник продолжал реветь паровозным гудком, и, судя по всему, ему там весело. «Не спать!» – заорал Прохор. «Вали все, что шевелится!» Но никто и не спал. Корт Пало быстро сдох. Патроны кончились. Пришлось снова хватать автомат. Внизу уже почти ничего не разобрать. Сплошной дым. Топливо с машин на баррикадах не сливали, и те теперь весело полыхали, нещадно чадя. Даже дышать стало тяжело, и пот заливал глаза. Благотворя огонь тоже не любили, и теперь сократились сектора обстрела. Но то, что происходило сверху, Артему не нравилось. Слишком часто скрипел бетон. а с потолка сыпалась пыль. Рация бесполезна, так что он даже скинул наушник. Слишком много мата и лишнего трепа, только мешает. Команды по этажу дублируют голосом, но и там появляются нотки паники. Этот элитник явно вышел за рамки знакомого. Такого тут не предполагали встретить, как и столь многочисленную орду. Более мелкие твари такие смогли протиснуться в щели между БТРами, и теперь стрельба шла и на первом этаже, но там проскакивала мелочь, а вот еще три элитника классом поменьше смогли влезть на здание, и в отличие от десятка руберов, их сбросить волкам не удалось, а затем грохнуло так, что пол легнул по ногам, и пал покатился, сбивая Прохора, в голову что-то прилетело, и сознание померкло.